Четвертое. Кто руку свою прилагает к строительству сужденного будущего, тому наша помощь. Самоотверженность ценим особо и понимание того, ради чего прилагаются силы. Каждый отмерит себе долю своими трудами, приложенными на построение будущего. Возможности прилагаются к устремлению. У кого о себе забота и о личном благополучии Тот тощую долю избрал. Но кто позабыл о себе, Путь избирается мною, И ему возможности будут даны До предела вместимости сознания. Свет впереди.